Глава седьмая. Новоиспеченная невеста раньше даже и не подозревала, что устраивать церемонии бракосочетания можно не только в ЗАГСе, пока об этом ей не рассказала Ника. Тогда скрипачка решила для себя, что и ее свадьба будет необычной. И вот мечты, кажется, стали сбываться, правда, не совсем так, как того хотела Марта. Да, ее личная свадьба, личная, пусть и не настоящая, пройдёт на борту шикарного теплохода, который вмещал в себя порядка 150 гостей. В 5 вечера кортеж подъехал к Кречному вокзалу. Там его встретили представители свадебного агентства, и вскоре уже Марта и Александр поднялись на палубу огромного комфортабельного теплохода Олимпия, новенького белоснежного судна с закрытым салоном и застеклённой верхней палубой, на которой должна была состояться церемония бракосочетания. Оформители постарались на славу, и выглядела палуба празднично. Марта и Александру увидели огромную воздушную арку в виде буквы П, сплетённую из белых и красных живых роз, белый тканевый столик для росписи будущих новобрачных, и ряды белых стульев для гостей с бутоньерками на высокой узорчатой спинке. А тарке через всю верхнюю палубу стелилась нежно-лавандовая ковровая дорожка, усыпанная лепестками белых роз. по направлению к регистратору, капитану теплохода, облаченному в парадный мундир. Здесь не было ничего вульгарного, кричащего и лишнего. Никаких бантов, шаров и рюшек. Изящество и легкость — девиз свадьбы Александра и Ники, вернее, уже Александра и Марты. «Как красиво!» — ахнула изумленная скрипачка. Пара прекрасно вписывалась в этот фон. Марта в воздушном платье с корсетом — Александр в белом элегантном двубортном костюме уверенно стоящий на ногах. «Красиво. И здесь ты и станешь моей», — Саша лукаво взглянул на сестрёнку, — «женой». «Так и быть стану», — улыбнулась Марта. «А почему тут нет столиков, Саш?» «Фуршет будет проходить внизу в банкетном зале», — ответил тот равнодушно. «Ему всё равно было, где гости будут есть и пить». И желал только одного, чтобы этот фарс побыстрее закончился. Скоро начнут подъезжать. Саша взглянул на наручные часы. Я пойду их встречать. А я? Растерялась Марта. Отходить от Саши не хотелось. А ты побудешь пока со своей подругой и сестрой в каюте? Дионов провёл рукой по волосам невесты, которые хоть и смотрелись естественно, но были залиты большим количеством лака. Взволнованная Марта, восторженная Надежда и хмурая Юлия вскоре очутились в роскошной каюте. Из-за иллюминатора виднелся другой берег, а за ним величественные далекие горы, не острые, а уютно округлые. Они казались Марте безопасными, словно в этих горах жили добрые чародеи и волшебницы. Надя, словно уловив ее настроение, Серьёзным лицом сказала, что подруга в свадебном наряде похожа на волшебную принцессу из фэнтезийного королевства, где есть магия, диковинные существа и рыцари. А кто мой рыцарь? в шутку спросила Марта. Как кто? Саша, естественно, ответила Надя, примеряя на запястье замысловатый браслет свидетельницы из бело-розовых нежных цветов, который заменял традиционную ленту. Какой из него рыцарь? усмехнулась Юля. Крестова совершенно не понимала, почему Марта должна замещать Нику. Господин Дюонов не смог найти другую девушку? С деньгами у него, судя по всему, полный порядок. Мог найти профессионалку. Или её сестричка так ему понравилась? А может, он преследует свои корыстные цели? На благородного принца Александр, по мнению Крестовой, никак не тянул. Ещё в квартире она предупредила его: "На Марту в это время наносили последние штрихи макияжа, поэтому она не слышала их разговор, что если он что-то сделает с Карловой, то пожалеет". "А это звучит по-пацански", Дионов весело взглянул на Юлю, которая скрестила руки на груди. Если честно, он сначала принял её за парня, и в душе его даже шевельнулась ревность. "Это звучит пророчески и очень конкретно", парировала Крестова. «Я своих слов на ветер не бросаю. Мне не нравится, что ты впутываешь мою сестру в свои дела». «Мне тоже», — согласился вдруг серьёзно Саша, хотя ещё минуту назад эта короткостриженная, худая и мрачная высокая девчонка с пирсингом на лице его забавляла. «Я предлагал ей уйти. Она отказалась». «Значит, плохо предлагал». «Слушай, девочка, я не собираюсь вредить твоей сестрёнке. Более того, она мне нравится». «Нравится? А до этого ты говорил, что просто по-дружески к ней относишься», скептически подняла проколотую бровь Юля. Сейчас она походила на святую инквизиторшу. Дионов понял, что не так выразился, и это его рассердило и одновременно рассмешило, но он и вида не подал. Крестова с её непроницаемым лицом стала ему порядком надоедать. У него были куда более важные дела, а ему приходилось слушать эту соплячку. Она нравится мне как человек. Марта хорошая девочка, и ей не влом было мне помочь. А я ценю помощь и дорого плачу за поддержку, пояснила девочка. Уяснила. Ты, мальчик, тоже уясни. Позаботься, чтобы она не расстроилась. Юля прекрасно помнила, что Марта сказала о любви к этому типу и как только умудрилась в него влюбиться. Почему она должна расстроиться? раздражённо спросил Саша. Его никто и никогда не называл мальчиком, в таком тоне. «Как думаешь, это нормально, если милая маленькая девочка влюбляется во взрослого большого мальчика?» Не в попад, предположила Юля, картинно задрав голову к потолку. «Мальчик умен и расчетлив, а девочка глупа и доверчива. Мальчик может обнадежить девочку, и девочка станет страдать». «А кто тебе сказал, что девочка влюбляется в мальчика?» Волком глянул на неё Александр. "Юля, тебя ведь так зовут. Давай без намёков. Есть что сказать, так и говори, но не устраивай сцен". "Ну, без намёков и говорю", отозвалась Ленива Крестова. "Не обижай свою новую невесту, не втягивай её ни в какие дела. Справили подставную свадьбу отлично. Больше не играй с ней. Серьёзно". "Я не играю с твоей сестрой, и это более чем серьёзно". Наверное, именно в этот момент Дюонов понял, что как раз-таки играет. Он вспомнил, как вчера сестрёнка решила украдкой сфотографировать его и промахнулась, забыв про вспышку. Вспомнил, как она смотрела на него, когда Саша потащил её в ванны клуба. Вспомнил, как она целовала его в ответ, не как маленькая девочка, а как взрослая и очень притягательная женщина. Во взаимоотношениях с противоположным полом Александр был прост. Либо он завоевывает понравившуюся девушку, Либо девушка завоевывает его, а он благосклонно позволяет. В первом случае отношения будут серьезными и долгими, а такие у него были лишь с Никой и с его первой любовью. Во втором — очень яркими, приятными, но короткими. Таких у него было множество. С Мартой все было вроде понятно. Он не завоевывал ее, она не оказывала знаков внимания ему. Они параллельны и прямые. Но если подумать... Рядом с ней комфортно. Она действовала на него успокаивающе. С ней ему хотелось быть собой. Шутить, дерзить, вести себя как мальчишка, у которого проколото одно ухо, костяшки разбиты после драки, а за спиной гитара. Эта мысль позабавила Дионова, и он провел четкую аналогию между Никой с 17-18 лет и ее кузиной. Когда он влюбился в Нику в далёком прошлом, ему тоже хотелось рядом с ней вести себя беззаботно, шутить и смеяться, доставать её глупыми шуточками, как сейчас Марту. Вполне возможно, что малышка себе что-то напридумывала. Чувствует, что так к нему. Вернее, думает, что чувствует, потому что молодая ещё глупая, не знает, кто ей нужен. А ей нужен такой, с которым Саша видел её в аэропорту. Творческий тип, знающий о бизнесе и разборках лишь из кино и книжек. «Загрузился?» — усмехнулась Крестова, угадав его состояние. Они оба были чем-то похожи, а потому Юля более-менее понимала этого человека и его мотивы. Саша же глянул на неё, как на разговаривающую салфетку, с долей превосходства, но с недоумением, и чего она пищит, не останавливаясь. «Будь скромнее, Юля». Не все любят девочек с характером. Они их просто боятся. Дальнейший их разговор прервался. В комнате, шурша юбками, появилась Марта. Ей сделали высокую изящную прическу и макияж. Естественно, не броский, который подчеркивал ее молодость. Александр оценил свою вторую невесту на 9,5 баллов из 10. Он даже и не думал, что она может быть такой. Такой притягательной. Дионов даже голову склонил на бок, разглядывая сестренку, а та немного засмущалась, а потом, по настойчивым просьбам ее смеющейся подруги, несколько раз покрутилась. Уже в машине, когда Карлова села в Хаммер, Александр к своему недоумению понял, что девчонка что-то чувствует к нему. Как назло вспомнился осенний неприятный эпизод, когда Марта стала невольной свидетельницей перестрелки с его участием. Тогда она жутко рассердила его, Вместо того, чтобы лежать на асфальте или прятаться в каком-нибудь укрытии, как все нормальные люди, она побежала к нему. Она хотела узнать, не ранен ли он. Смешная. Боялась за него. Лучше бы за себя испугалась. Не только смешная, но ещё и очень-очень глупая. И то, что малышка согласилась на его аферу с подставной невестой, доказывает её глупость. Хотя ему Дионову От её глупости намного легче живётся. Именно с такими мыслями Саша встречал гостей, в том числе и тех, кто использовал его барго сочетание как предлог для сходки. Макс, конечно, уже звонил, интересовался, как и что проходит. Как понял Александр, его дела были не очень хороши. У прокуратуры появились доказательства участия Макса в противозаконных сделках, и ему реально грозило тюремное заключение. И не только ему. Ну и кучи пристанских пацанов. Да и у Данилы Юрича Смирчинского, у внука которого тоже вскоре свадьба, всё было далеко не идеально. Дионов понимал, что Смирчинский наверняка отмажется, но множество неприятных дней ему обеспечено. А всё благодаря архиепископу Андрею Мартаку, который попал в руки органов правопорядка. Скорее всего, его передал Никки. Забавно, ведь урод Кларский был у него почти в руках. Был но вместе с Никой, которая, как выяснилось, давным-давно его любит. Только из-за неё Александр отпустил Ники. С одной стороны, его мучило чувство долга перед иерархией пристанских, куда он отчасти входил, с другой Дионов ревновал бывшую невесту и злился на неё. Однако сейчас, если честно, эти чувства перекрывали другие. А Марта, пока её уже жених встречал гостей, в ошалелом недоумении стояла в каюте напротив зеркала. Будучи подростком, она часто представляла себе свою свадьбу, но реальность превзошла ожидания. Платье, место свадьбы, жених всё это было таким чудесным, что от восторга земля уходила из-под ног. Но одна мысль отравляла радость. Всё это не настоящее. Это подделка, фальшивка. Не свадьба, а лишь её имитация. Марта старалась наслаждаться моментом и не думать о том, что она всего-навсего с заменой Ники, но выбросить эту противную мысль с головы не могла. «Гости собрались и уже на местах. Через три минуты мы отплываем. Через десять минут начнется церемония», вежливо предупредила Марту одна из организаторов свадьбы. «У нее была рация, чтобы связываться с коллегами и капитаном судна, а также охраной. Карлова кивнула, Надя тоже». Подруга только что вернулась. Встречала Олега. Тот приехал в строгом костюме и с подарком, большой коробкой в красно-белой упаковке. Безумно ждал нашей встречи, прошептал он в волосы Нади, обнимая её одной рукой. И я рада тебя видеть, прошептала она. От чего-то она чувствовала родство между собой и этим высоким, худощавым молодым человеком. Надежда мало кому разрешала обнимать себя после нескольких свиданий, не то что на следующий день после знакомства. "Я должна идти", грустно сказала Надя, глядя в прозрачно-голубые глаза Олега. "Я же свидетельница", гордо добавила она и подняла руку с цветочным браслетом. "Конечно, иди, крошка. Не забудь найти меня и не затми невесту", напутствовал Олег и, поймав её руку, поцеловал кончики пальцев. Надя кивнула, И оглядываясь, пошла обратно. Что нашла, дружка? Ехидно поинтересовался грубый голос над её ухом. Надя чуть не подпрыгнула от неожиданности. Прямо за её спиной возвышался накаченный Миха, друг Дионова со шрамом на лице и его свидетель. В чёрном классического покроя костюме с белой сорочкой он смотрелся не так по-бандитски, а довольно-таки импозантно. "А тебе какое дело?" огрызнулась Надя. Большое, пожал широкими плечами Миха. Я, может, за тобой приударить хотел сегодня. И он одарил красноречивым взглядом её длинные ноги. Надя вспыхнула, подумав, что этот Миха-дурак и мерзавец совсем не такой милый и утончённый, как Олег, а друг Саши заржал, радуясь, что смутил девчонку. Он приметил её ещё осенью, когда Дионов ездил к консерватории, чтобы что-то там перетереть с Мартой, которая играла сегодня его невестушку. Большая фигура до да дура, пробурчала поднос Надя. Она нажалывалась на парня Марти и та сказала, чтобы поговорить с Александром, дабы он усмирил своего буйного дружка.